Однако, когда я после ноябрьских праздников, числа 10 ноября, пришел к Сизову, его словно подменили. Он был хмур, мялся со сценарием не сказал ни одного доброго слова, пробурчал, что он не может решать вопрос запуска картины, чтобы я отнес сценарий в Горский Это была загадочная перемена. То ли ему действительно сначала понравилось, а потом он с кем-то посоветовался, скажем, с тем же нехорошим, и тот ему открыл глаза, кто знает. Но ситуация резко изменилась в худшую сторону. Я отнес сценарий Богомолову, главному редактору кинокомитета. Прошла неделя. По моим расчетам, Богомолов давно уже прочитал наш сценарий. На прошлой ещё не времени прежде, чем мне удалось соединиться с Богомоловым по телефону. Уже после я понял, он избегал встречи со мной, оттягивал ее. На мой вопрос по телефону прочитал ли он об бедном гусаре Богомолове, ответил утвердительно, но сказал, что принять меня не может, так как отбывает завтра за границу, а предотъездный день расписан поминутно. Не был настойчив в желании встретиться. И Богомолов наконец сдался. Когда я вошел к нему в кабинет, он, не отрывая глаз от какой-то рукописи, не глядя на меня, протянул мне сценарий и сказал: "По тематическим причинам нам этот сценарий не нужен. У нас уже много картин на историческом материале". Я ждал разговора, но богомолов держал вытянутую руку со сценарием и продолжал якобы читать и рукопись, тем самым давал понять, что встреча наша окончена. Я вспыхнул. Кровь бросилась мне в голову. Это был отказ, причем бесцеремонный, не необставленный хотя бы из приличия политесом и демагогией. Я взял сценарий и произнес. "Ну да. о чести и совести вам действительно не нужны. Их у вас навалом". И не прощаясь, вышел из кабинета, хлопнул дверью. Аудиенция продолжалась не больше двух минут. Все произошло мгновенно. Когда я отдавал сценарий Богомолову для чтения, я естественно предполагал, что результат может быть отрицательным. Тем более я уже был подготовлен к реакции на сценарий со стороны нехорошего и резкой переменой в поведении Сезёва. Но то, что ответ будет дан в хамской небрежной форме, я не ожидал. Я спустился с четвёртого этажа Горкиной и вышел на улицу. Во мне все колотилось от бешенства, от унижения, от желания взорвать этот особняк в Гнезниковском переулке, с которым, как правило, в моей жизни связывались неприятные отрицательные эмоции. Мне казалось, что о бедном гусаре удачный сценарий. Я был влюблён в это наше сочинение, что бывало нечасто. Режиссерская влюбленность в собственные литературные произведения состояние для меня весьма редкое. И могу объяснить почему. Сразу же после окончания литературной работы во мне автоматически всплывали режиссерские инстинкты, ощущения и интересы. Я начинал прикидывать, как эту вещь надо ставить, и немедленно, от одной только перемены взгляда на сценарий при переходе от авторского самосознания к режиссерскому – чистенько обнажались и освещались недостатки вещи. Пожалуй, безоговорочную симпатию я испытывал только к четырем сочинениям: «Берегись автомобиля" с легким паром, служебный роман, написанным с сброгинским и о бедном гусае, написанному с Гориным. То, что богомолов не сказал ни одного доброго слова, Я отличил никаких достоинств от сценарий, как нечто ничтожное вывело меня из себя. Все мы, так называемые творческие люди, в чем то дети. Наше самолюбие требует, чтобы нас обязательно погладили по головке даже тогда, когда ее собираются отрубать. Я подошел в переулке к первому же телефону-автомату. И напер номер председателя Горстелерадио Лапина